Началось. Ни а ч лунного о света романтиков, ни е сковывающей набожности, немножко алхимии улыбок, некоторое сходство занятий мыслей, безотчетные чувства общности судьбы и боязнь одиночества.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 И тут я узнала, что свины-компания вводят из-за границы дешевые типографские краски и поставляют их бывших клиентам нашей фирмы. Мы теряли рынки. Не в состоянии более конкурировать со свинами, мы вынуждены были покорнейше признать их власть и силу. О, я была уверена, что когда-нибудь они станут самыми внушительными покойниками на кладбище х и т а н ь е м и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 Он поверял мне свои заботы и печали, прося у меня совета и деликатно разведывая мое настроение. Однажды поздним вечером он с глубокой грустью сказал, «Минна, ты была для меня доброй и все понимающей гораздо больше, чем просто женой, но все имеет свои границы, как и твое терпение, конечно».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 Но они неумолимы. О, Минна, ну, можешь ли ты помочь мне? У меня на счету всего двести тысяч. А не можешь ли ты написать твоей матери в Америку и попросить взаймы у н е ё Нет. В таком случае моя песенка спета. Голос моего мужа...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 — Конечно. Ты думал, что я богата. — Нет, о нет, нет, Минна. Я рассчитывал на собственную силу, но я не учел того, что с е п о с в и н будет моим соперником. Армас, взаймы брать лучше всего у пессимистов, так как они уже заранее не надеются на что-либо получить обратно.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 И через минуту раздался его громкий храп, этот неприятный сигнал спокойствия, после чего я уже заснуть не могла. Я разбудила мужа. Он встрепенулся, включил свет и стал испуганно зираться. — О, кошмар! Кошмар! Я заснул в неудобном положении и храпел. — О, мильно, неужели? Да, кстати, что же там говорится в твоем гороскопе? В моем гороскопе только хорошее. Денежные дела устраиваются, блестяще, новое знакомство, какое-то торжество и уже... А, не помню, что еще. а значит, торжество. Неужели действительно торжество? Да? А что? Армас потер глаза и зевая сказал, «Я забыл передать тебе, что нас на той неделе приглашают на семейное торжество. Я не люблю семейное торжество». «Я тоже?» Но ведь у нас есть обязанности. Горный советник к ю р л а мой т а ю р о д н ы й брат, мы не можем отказаться. Согласно неофициальной статистике, в Финляндии тогда было сорок богачей, которые получали больше, чем успевали тратить». Таким образом, согласно неофициальной статистике, в Финляндии тогда было 40 богачей, которые получали больше, чем успевали тратить, а горный советник к а р ю л а относился к их числу. Я с ним никогда не встречалась, но одна моя знакомая, госпожа С., которую называли «маленьким великаном сплетен хельсинского высшего света», так описывала его.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 ло з а г н а н о что в ы н у ж д е н о скрывать свой возраст, свой вес и свое горе. Вооруженная такими сведениями, я в сопровождении супруга появилась на вечере у горного советника к а р ю л а в его роскошном доме, где уже собралось много народу, но мало людей, говоря словами одного известного ц и н и к а Вечерние туалеты и высшие ордена составляли внушительный реквизит этого торжества, где принятие пищи превратили в ритуал о поглощении напитков в тошнотворное зрелище. Поскольку этот вечер произвел крутой поворот в моей жизни и решительно повлиял на мою дальнейшую деловую деятельность, я считаю необходимым рассказать в нем и о нем несколько подробнее, и тем самым пресечь всякие толки и анонимные слухи, которым никогда нельзя вполне доверять».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 а р м а с бедняга, в своем тесном фраке, приобретенном еще в добрые докризисные времена, имел довольно жалкий вид. Мне впервые довелось присутствовать на семейном званом вечере, где большие деньги и высокие титулы обменивались комплиментами. Взглянув на список приглашенных, я заметила, что у моего мужа среди прочих гостей самый дешевый титул «Экономический советник».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 Сидел по другую сторону стола напротив меня, и с и я л а счастье. Я положительно влияла на его троюродного брата, влиятельного как Цезарь и богатого как Кресс, но неустойчивого в отношении вина и женского пола. Он привык покупать за деньги все. Друзей, выборные должности, власти, конечно,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 Было, говорят, тоже очень много любимых занятий. Она была почетной председательницей хельсинского собаководческого боксер-клуба, членом правления союза «Цветы в дома престарелых», вице-председательницей союзов «Борьбы со скарлатиной» и «Помощи актерам», а также постоянным членом судейской комиссии конкурсов на «Мисс Финляндию».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 Гости были же настолько непосредственными чувствовали себя настолько с в о б о д н ы что перестали обращать внимание на хозяина, который слизывал с бороды мороженое и ликер и пытался словесным бальзамом напоить мою бедную, встревоженную душу.